Конфедерация независимых миров. Планета Кирнус. Временная резиденция герцога Кента. Осень 2018 года. Таким образом, противник смог привлечь следующие дополнительные силы. Первое. 6 единиц шагающих машин следующих типов. Баллиста – две единицы. Сапсан-Сокол – одна единица. Гриф – одна единица. Беркем – одна единица. Овод – одна единица. Второе. Восемь легких бронемашин неизвестного типа. Четыре из них являются бронетранспортерами, четыре другие – вероятно аналоги легкого танка типа «Ехидна». Третье. Две роты пехотинцев, скорее всего, с легким и групповым стрелковым оружием и переносными установками ракет ближнего боя. Уровень подготовки предварительно оценивается как высокий. Учитывая явную недостаточность этих сил, следует ожидать переброски дополнительных единиц техники и пехотных подразделений. Наиболее вероятно, что это будут один робот типа «Рапира» и некоторое количество танков неизвестных типов массой от 40 до 120 тонн. Кроме того, следует учитывать возможность наличия некоторых, не выявленных разведкой подразделений, так как количество машинобеспечения – 8 единиц, идентифицируемых как передвижной госпиталь или командный пункт, слишком велико для такого количества техники». «Ну и что скажешь?» – обратился герцог к командиру наемников. «Мелочь, чтобы они там не припрятали. Раздавим и не заметим». «Хорошо, можешь идти». Герцог проводил взглядом подчеркнуто независимо поклонившегося наемника. «Значит, Мазур его разочаровал». За милостиво предоставленное ему время он не смог сделать ничего. Наемник прав. Что-либо серьезное они предпринять не смогут. А более вероятно, что госпитали прибыли для местного ополчения, у которого ни черта нет. Ну что же, значит операция будет проще, чем он думал.